Это какая улица? Улица Мандельштама? Что за фамилия, чёртава? Как её невывёртово и криво звучит, а не прямо. Мало в нём было линейного, нрава он был не лилейного, и потому эта улица, или верней, это яма, так и зовётся по имени этого Мандельштама.